Наташа нет нигде, равно как и её друзей. Остаётся минимальный шанс поймать её в туалете. Я стою минут пять из-под лобья, изучая каждую выходящую девушку. Потом делаю попытку позвонить, но телефон отключён. Вне зоны действия сети. Вне моей зоны. «I'm the you're using, please don't push me aside». И меня охватывает такая отчаянная злоба, что впору валить отсюда, да не хочется это делать в одиночестве, дабы не портить имидж. Вот так вот запросто разменять меня на какого-то дешевого клоуна, и все из-за одного невинного поцелуя с коллегой по работе? Стерва с комплексами собственницы. Психопатка. Посмотрим, сколько времени пройдет между моим отъездом с вечеринки и твоим СМС. Полчаса? Час максимум. Проходя мимо барной стойки, хватаю чей-то виски, залпом осушаю стакан и валю дальше. Самое страшное – никаких якорей. Антон и тот исчез. Дохожу до наших диванов, и среди олигархов, шушукающихся с подругами Антона, замечают Дашу на коленях у хижняка. «Здесь здорово, правда?» — говорю заплетающимся языком. «Вы мило смотрите вместе. So nice и все такое». Даша испуганно смотрит на меня. Хижняк сидит с довольной миной, меряет меня презрительным взглядом и говорит через губу. «Наш мальчик вернулся». Он небрежно роняет пепел сигареты практически на Дашино платье. «Вредно так сильно тусить. Береги лицо, впереди эфиры. Наверное. Тебе плохо?» Даша хватает меня за руку, и я чувствую, что температура ее тела как минимум на три градуса выше моей. «Мне? Мне отлично!» Сажусь на диван. «Он сейчас в обморок упадет прямо тебе на колени», — фыркает хижняк. «Может, помолчишь пару секунд? Тут вроде камер нет», — огрызаюсь я. «Вы с Наташей давно знакомы?» «Несколько лет, а что?» Даша на лицо меняется, застывает. «У тебя на нее планы?» «Нет, так просто спросил». «Я тебе, кажется, романтический вечер испортила. Прости, ты ее в Питер пригласи». «Оплачиваешь мою страховку, представительские расходы? Я должен перед тобой отчитываться». Даша окончательно выводит меня из себя. «А чего ты так злишься-то?» Она делает глоток воды. Да он нажрался. Хижняк вытирает губы тыльной стороной ладони. Слушай, а не пошел бы ты нахуй? Вот так вот, просто, без условностей. Хочешь скандала? Публичной драки? Слишком мало камер, брат. А мне нужны видеосвидетельства моего триумфа. Прекратите! Даша кладет руку на колено хижняка. Вы больные оба! Ты зато здоровая. Чистый генофонд. Я закашливаюсь. Хижняк, давай уговорим Дашу снять наш поединок на мобильный. Или при таком низком разрешении у тебя прыщи видны? Стесняешься? Андрей, что ты несешь? Ноздри Даши раздуваются. Кажется, она и сама не рада последствиям флирта с хижняком. Я еду домой. Вот-вот. Я закуриваю. Антон должен подойти. Вы его места заняли. Пойдем. Даша встает и берет хижняка за руку. Скажешь ей завтра спасибо. Хижняк нехотя поднимается. Она тебя спасла. Может, останешься, звезда? Я привстаю с дивана. Покурим на террасе, поговорим о наболевшем. Олег, я прошу тебя! Даша тянет его за собой. Давно пора перейти от слов к делам, зайка. Я толкаю его грудь. Я тебя здесь похороню. Глаза хижняка темнеют преградите немедленно! Андрей!» — верещит Даша. «Олег!» Всегда мечтал о таком стильном могильщике. Я кладу ему руку на плечо, он ее сбрасывает, а я не удерживаюсь, делаю шаг назад, задеваю чье это плечо и вижу, как из темноты что-то вылетает. Пятно движется в рапиде, постепенно обретая контуры бутылки Диорс, которая медленно падает на стеклянный стол и разбивается. Стекло выдерживает паузу, видимо, забыв законы физики, а потом разбегается паутиной трещинок. Девицы взвизгивают. Даша успевает утащить хижника с поля боя. Официант, которого я задел, стоит как вкопанный и не понимает, извиняться ему или просто вызвать охрану. Олигархи раздражаются дружным хохотом. Я сажусь на диван, тупо смотрю, как официанты вытирают со стола разлитые виски, собирают осколки. Кто-то из них поранился. Раскладывают салфетки с мелкими капельками крови, и веселье продолжается. А мой пьяный угар некому пресечь. Что обидно, ведь я продолжу нажираться дальше. В глазах двоится. Я пытаюсь рассмотреть окружающих, но вижу лишь танец теней. Я пьяно улыбаюсь и пытаюсь поймать хвост беседы. — А что у него с налогами? — говорит кто-то. — они через Кипр закрылись. Отвечает другой голос. Это жизненная позиция? Ага, надо было все-таки в Сохо ехать. Мужчины, а шампанское еще осталось? Это Асти, милая. Шампанского здесь и не было. Давайте поедем в галерею. А чем нам здесь плохо? Здесь ужасная тоска, вклиниваюсь я. Что бы ты понимал в тоске? Отвечает мне человек с восточным именем. Вахит. Бахит. — А, Вагис. Уж в чем-в чем, а в этом я понимаю. — Люблю я нынешних молодых, — заключает его друг Паша. — Мы в твое время в общежитии Портвейн пили, и было весело. Полагаю, общежитие было рядом с Сент-Мартин-Колледж, и это был Лондон, да? Я закуриваю 115-ю сигарету, isn't it? — Чего? — сейчас осклабился Паша. — Он тебя подъебывает, — подсказывает Вагис. «А моя дочь твоё шоу любит», — обиженно говорит Паша. «Это её спасёт», — глубоко затягиваюсь, стараясь выпустить дым ему в лицо. «А тебя нет. Почему это?» «Потому что пару секунд назад кто-то из вас сказал фразу «жизненная позиция», и мне показалось, что я ослышался. Такое впечатление, что я половину ваших слов не понимаю, хотя мы вроде говорим на одном языке. У нас в Риге такой официант был. Помнишь, Вагис?» Вступает в беседу третий. Тоже делал вид, что половину слов не понимает. А после первых чаевых засуетился, заулыбался, сразу все понимать начал. Милым таким стал. Это ты к чему? Я пытаюсь соединить его рассказ со своим, но у меня не получается. Да нет таких чаевых, которые заставили бы меня стать милым. Это я к тому, что мы с партнерами вроде как ваш сериал спонсировать собираемся. Или я перепутал, и он не в теме, а, Паш?» Паша утвердительно кивает. «Это вроде чаевых, парень. Так что ты поляну-то, Не груби старшим». Он наклоняется ко мне, а мне приходится задержать дыхание. Несмотря на костюм за десятку, его выдают передние зубы. Локолютом тут не пахнет. Сказал и весь подобрался, будто ожидая моей бурной реакции на то, как ловко залепил мне пощечину. Окружающие притихли, и я невольно почувствовал себя рестлером на ринге. Вроде все нарошку бить всерьез не будут. Но придется схватиться за лицо, скрючиться и сделать вид, что тебя нокаутировали. Чтобы не разочаровывать тех, кто купил билет в первый ряд. «Слушай, а тебе не жалко себя?» – спрашиваю я. «Чего?» «Я просто размышляю вслух». Ловлю себя на том, что дирижирую стаканом в такт своим словам. Как это должно быть обидно, когда тебе даже улыбаются только за деньги, а? Меня бы тошнило непрерывно. Парень, ты еще слишком молод, чтобы тебя тошнило от фраз взрослых дяденек. Я замечаю, как его кадык чуть дергается вверх-вниз. Ты сначала доживи до сорока пяти. Потом поговорим. Знаете, я стараюсь тщательно выговаривать слова. Ян Кертис... «Умер в двадцать один, а Курт Кобейн — в двадцать восемь. Первый страдал эпилепсией, второй — героиновой зависимостью. Но это же не оправдывает того, что вы и еще живы. Только не надо спрашивать, кто это такие». «А ты хочешь, чтобы мы скорее сдохли?» Недобро осклабился Вагис. «За что же ты нас ненавидишь?» «Вы неправильно меня поняли». «Я не хочу вашей смерти. Я просто хочу, чтобы вас не существовало. Вот и все. Неужели сложно понять?» «Опять смерть? Почему все на этой неделе говорят про смерть?» Вклинивается в разговор, вынырнувшая из темноты зала Таня. «Партнеры, вы нам тут много интересных мужчин обещали», поддерживает ее подруга Лариса. «И где они все уехали?» вот Паша показывает на меня. «Для вас берегли!» «Пошли, Кость!» Он берет под локоть третьего, но тот явно не хочет уходить. Смотрит на меня, как мент и тихо цедит. «Лет десять назад я бы тебе язык отрезал». «Я высовываю язык, насколько могу». «Пошли, пошли!» Паше удается подтолкнуть его с дивана. Подруги снимаются вместе с ними. «Ты сегодня большую ошибку сделал!» Говорит на прощание Вагис. «Жалеть однажды будешь». «Мы все пропустили?» Вопрошает Лариса, характерно шмыгая носом. «Нет, я не понимаю, но ну почему все самое интересное без нас?» «Все только начинается», — улыбаюсь я. «Правда?» Она смотрит на меня томным взглядом. «А можно мне билет в портер?» «Можно даже в фан-зону, там лучше вокалиста видно». «Ларис, мне домой пора, муж обзвонился», — пожимает плечами Таня. «Танечка!» — Лариса вытягивает губы. «Посиди с нами, рыбка моя! Ну, подумаешь, обзвонился, перестанет!» «Нет, я правда поеду!» Таня встает, чмокает Ларису и уходит. «Нас бросили!» — фальшиво говорит Лариса. «Какие-то все порывистые сегодня!» «Я думаю о том, что и мне пора отваливать!» «Выпьем? по Покрайней!» «А мы собираемся уезжать?» «А у нас есть варианты?» «Стой, мать твою, остановись! Сколько можно флиртовать с каждой из тех, кто оказывается на уровне глаз? Не знаю, какие могут быть у бедной девушки варианты, когда перед ней звезда». Лариса поглаживает лежащую рядом сумку ценой в средний автомобиль. «Я бы заплакал от смущения, да боюсь, грим потечет». Смотрю на нее взглядом очаровательной газели. «Интересно, сколько тебе лет? Бедная богатая девушка». «Не бойся, я сама дрожу!» Она кладет руку мне на колено, как осиновый лист. «А я взять нехуй взять!» Вспоминается строчка на гану. «Понеслось, Андрюша! Пьяные базары, обиды на всех вокруг! Ты же не хочешь ее, зайка! Но ведь все равно поедешь! Назло Наташа, назло всем вокруг и самому себе в первую очередь! Ты ведь себя уже достаточно накрутил!»